Глава ш а я Алиса и Катара наслаждаются видом цветения Сакуры. Эй, смотри, как красиво цветёт. Алиса, иди сюда. Катару, хочешь к нам присоединиться? Прошло некоторое время с того момента, как Юджи практиковал магию саду. Цветы Сакуры открылись, и сейчас она была в полном цвету. Сегодня на садовой земле, которая пострадала от магии Алисы, была расстелена голубая подстилка. на которой сидели два человека и одна собака, наслаждаясь видом цветения. Кстати, у мага Леса Юджи магия так и не получилась. «Братик Юджи, Сакура такая красивая! А почему тут только одно дерево? Если бы их было больше, то был бы ещё к р а с и в е е Алиса сидела, скрестив ноги, и радостно улыбалась. «Алиса, это особое дерево!» б ы а посажена с после того, как родилась твоя сестрёнка Сакура. Кроме того, смотри, даже если дерево только одно, но оно всё равно очень красивое, верно? Так Сакура цветёт недолго, но при этом так красиво». Юджи говорит всё это, но по его лицу кажется, что он сейчас думает о чём-то возвышенном. Конечно же, на самом деле это не так. Просто ему нравится та поза, в которой он находится. «Правда? Так удивительно!» Радостно сказала Алиса. Вот только Катару не поддержала её а е м а просто смотреть на Юджи осуждающим взглядом. Так, Алиса, давай отмечать. Уже прошёл год с того момента, как и появился здесь. И потом. Вчера был мой день рождения. Да, Алиса будет отмечать. Два голоса слились в один, и стеклянные стаканы стукнулись друг от друга. Катару, естественно, в этом поучаствовать не могла. Только потому... что собачьи лапы не предназначены для удержания стеклянных бокалов. В качестве отметки о своих достижениях, Юджи впервые с тех пор, как попал в этот мир, попробовал пиво. Хотя это не совсем пиво, поскольку оно было слабоалкогольным. Отец забыл его в холодильнике. Юджи не был особо пристрастен к алкогольным напиткам, хотя, конечно, напиться с одной банки пива он не сможет. А вот его сестрёнка Сакура может пить алкоголь литрами. Когда Юджи напивается алкоголем, он просто впадает в ступор. Получается, мне уже 31 год стукнул. Да... Кстати, Алиса, а когда у тебя день рождения? День рождения? Ммм... Когда заканчивается фестиваль сбора урожая? Тогда все и становится на год старше, так? Хмм... То есть у вас все празднуют день рождения в один день? А когда ты родилась? Кто-нибудь тебе об этом говорил? Да, Алиса родилась осенью. Папа сказал, что Алиса родилась прямо перед фестивалем сбора урожая. Так что это было сложно. А мама сказала, что я родилась перед наступлением зимы. Так она сказала. Так что Алиса точно не знает. Какая отличная память. Ведь обычно дети даже не пытаются запоминать что-то, что им не интересно. Вот она как. Значит, Алиса родилась осенью. Ага. т о следующей осенью я отпраздноваю твой день рождения». Юджи перевёл разговор, так и не получив точную информацию, отведя глаза в сторону. Катару начала играться с Алисой, чтобы отвлечь её от грустных мыслей. «Предоставь всё мне!» – как бы говорила Катару. Похоже, Катару тоже считает, что Алиса ещё не доросла до возраста, когда ей надо понимать вопросы зачатия за е рождения. «Какая же надёжная девушка! Жаль только, что она собака!» Подняв глаза к небу, два человека и одно животное увидели источник звука в небесах. Ви... Виверн! Братик Юджи! Катару! Нам надо спрятаться куда-нибудь, где нас не будет видно! Да, Юджи уже видел эту странную птицу, летающую по небу, когда впервые очутился в данном мире. После того, как Алиса прокричала это, она начала тянуть Юджи внутрь дома. Юджи в это время повернул голову, смотрел назад, а Катару следовало за ним. В этот раз в лапах Виверны опять была зелёная человекообразная тушка. Похоже, Виверна снова поймала гоблина. Как и в прошлый раз, прилетела она с востока дома к северным горам. Ох, а ведь я её год уже не видел. Алиса, а Виверны что, появляются только весной? Ой, Алиса не знает... Но если появляется Виверна, то мы всегда прячемся в доме, чтобы он не увидел нас. Говорят, он очень опасен для детей. Таким вот образом, наслаждение вида цветением сакры на природе сменилось распитием чая внутри дома. Ой, чёрт, я опять забыл сфотографировать Виверну. Юджи так и не смог выполнить то, что задумал ещё год назад. Отстойный переговорщик.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 Он начал общаться с людьми из иного в о мира. Сможет ли Юджи пережить это? Вы все с а м о в р о з г л а ш е н н ы е гении. Сможете ли вы ему чем-нибудь помочь? Тренируйте Юджи, как новобранца в армии. Новая ветка будет открыта при достижении количества более 900 убогих постов. 311. -й. Аноним. И все равно, четыре зеркала, да еще одно сверх этого, не слишком ли много? Это же невосполнимый ресурс, н о в взять неоткуда. 3 1 2 Уважаемый продавец в отставке. Простите, это моя ошибка. Я хотел избежать возникновений трений среди авантюристов, поскольку получение быстрого и нужного результата было самым главным приоритетом. 3 1 3 Хорошо информированный. Ответ – уважаемому продавцу в отставке. н а да, условия торгов отличаются от тех, что в Японии. Уровень цивилизации неизвестен, но похоже у них феодализм. с королем в качестве главы. Таким образом, существует и политическая и военная власть. 3 1 4 аноним, ответ уважаемому продавцу в отставке. А ты точно уважаемый? 3 1 5 аноним, ответ 3 1 4 м у Тихо! 3 1 6 аноним, ответ 3 1 4 м у Думает о том, что по-настоящему уважаемые люди в этом форуме никогда бы не оказались. 317-й. Крутой. Уведомление всем. Что т у т скажешь поменять того, что уже произошло нельзя. Среча уже завершилась. Нам лучше сосредоточиться на наших действиях по приходу торговца. Прошу всех использовать весь свой накопленный опыт. 318-й. Аноним. Всё зависит от характера торговца. 319-й. Валитовна, да? трогать нельзя. Да все будет в порядке, он же научил Алису еще т у и позволял ей помогать ему в магазине. Среди тех, кто любит маленьких деток, нет бахих людей. 3 2 0 работник коммунальных служб. Ответ, в Али там да, трогать нельзя. Знаешь, твои слова только усилили мое беспокойство. 3 2 1 хорошо информированный. Заставив Алису работать, он увеличил прибыль магазина. Возможно, его интересуют только деньги. 3 2 2 Крутой. Ответ хорошо информированному. Если так, то можно что-то придумать. Я думаю, метод под номером 2 подойдёт. 3 2 3 Аноним. Но если честно, всё, что он может получить от Южи, это знания. Так что вопрос о прибыли остаётся открытым. 3 2 4 Аноним. Это из раздела «Давай горбатиться, чтобы заработать себе на жизнь, м у х а Так что ли? 3 2 5 аноним. С другой стороны, по семье Алисы, по учению еды, понятно, что для этого надо будет что-то сделать, верно? 3 2 6 аноним. Ответ 3 2 4 и 3 2 5 И все равно это единственный вариант. Сколько не обсасывай это. Вы что тупые, этого не понимаете? 3 2 7 профессор Жаудей. Весна пришла, вот о н и повылезали. 3 2 8 специалист по камерам. н а да, весна же. 3 2 9 Юджи. Эй, по небу снова пролетела виверна. С учетом того же случая в прошлом году, это уже второй раз. Но я опять не успел сделать фотки. 3 3 0 аноним, ответ Юджи. Не врешь ли ты нам часом, Юджи? 3 3 1 аноним, ответ Юджи. Ничего, у тебя всё получится, Юджи. 3 3 2 аноним, ответ Юджи. к о г д а будет ещё одна возможность, если, конечно, ты выживешь. 3 3 3 крутой, ответ Юджи. Бывает, но прежде чем придёт торговец, тебе надо подучиться. 3 3 4 Юджи. Да, знаю. 3 3 5 аноним. Да не переживай ты так, Юджи. 3 3 6 аноним. Так, слушай сюда. Тебе надо приложить усилия, Юджи. 3 3 7 аноним. Будь всегда готов! 3 3 8 ответ 337-му. О, пионеры повылазили. 3 3 9 аноним. Ответ 338-му. Я не пионер! Я вообще, школу уже закончил! Юджи отвёл глаза от экрана компьютера. Я, опустив взгляд, посмотрел на пачку листов в руках. Заглавие на листах гласило «Инструкция по переговорам с торговцем», которую даже Юджи сможет понять. Инструкция была на 24 листах. Конечно же, я подготовил не Юджи. Она была подготовлена добровольцами с форума. Секретная инструкция, составленная для Юджи. Вот только большинство добровольцев на форуме – настоящие т у н и я ц ы «Я должен постараться». Все меня поддерживают, кроме того, есть еще и Алиса. Я смогу, я смогу, я смогу. Юджи смотрит на пачку листов в руке, шепча все это. В этот момент он услышал голос снаружи. — Алиса, Алиса, ты здесь? Шел двенадцатый день с момента, как авантюристы ушли от дома. Прошел уже год, как Юджи попал в другой мир. Юджи выходит на поле, и судьба матча находится в его руках.